Глава 29. Пробуждение огня Демид смотрел на двух своих младших братьев, что только что вернулись с пахоты и отдыхали после трудового дня, и надеялся, что отец гордился бы, какими он их вырастил. Оба брата несколько солнц назад обзавелись семьями, и их общий двор пополнился детьми. Но и работы прибавилось. Раньше мужчины вчетвером обеспечивали жизнь цветаны, млады и детей, и даже после уплаты дани у них оставалось достаточно урожая на зиму. Но с приходом в семью двух жен и появлением у них ребятишек дела стали не так благоденственны. Теперь приходилось довольствоваться малым. Демид заботился о том, чтобы дать лучшее каждому члену своей большой семьи, так учил его отец, но работать еще больше было невозможно. Оставалось только сбрасывать бремя Дани. Не только в его семье, но и в селении людям жилось не сладко. Многие роптали. Даже при хорошем урожае зиму жили в проголодь. Вспоминали, как при старом князе можно было поехать на ярмарку и обменять излишки плодов на желанные вещи. А если год был неурожайным, то на ярмарку не ездили, но собранного хватало, чтобы не голодать зимой. Теперь же про ярмарки почти все забыли. Только старейшины ездили туда и возвращались с обновками да вещицами диковинными. Обычным селянам это было недоступно. Демид вспоминал, как они с младой ездили в город после прохождения своего свадебного огня, как горели ее глаза при взгляде на плоты для платьев и обручи для волос, и как красива она была в обновках. И встреча с княжечем на окраине града не предвещала беды. Лишь княгиня что-то чуяла и верно сказала, что ее амулет скоро соединится с амулетом Млады. Светана попала в наш дом, приняв из рук княгини наследие ее рода. Амулет должен был защищать и оберегать ее, хранить наследника, — думал Демид. Но последний раз он светился во время речения княжича и с тех пор молчит. Почему? И амулет моей матери, принадлежащий теперь Младе, давно не оживал. Неужели ушла из них сила? Неужели колдун нового князя сильнее заговор сделал, что волхвы на амулеты наложили? Не мог Демид в это поверить и не хотел. Последнее время все чаще он стал вспоминать отца. И хотя все предыдущие солнца ни дня не пропустил бы без мысли о Ведмурде, сейчас казалось, что ближе стал отец, явнее. Не мог он до него дотянуться, увидеть, где столько солнц проживал старый воин, но чувствовал, что близка их встреча, и поэтому с тревогой поглядывал на родных. Знал, что отец не просто так вернется, он род старого князя возрождать начнет, вот и наследник уже подрос, смышленый, смелый, в заботах выросший, труда не чуждающийся. Но если снова поход ратный то сколько из нас вернется, жен до да детей вновь увидит, — текли дальше мысли Демида. Братья мои так и не прошли посвящение огнем, и даже Белозару дар Перуна не успели мы с отцом передать. Когда я проходил, слишком молод он был и не женат, а потом место обучения уничтожили захватчики. С грустью вспомнил он разоренный лагерь воинов, где сам проходил инициацию. На следующее солнце после прихода нового князя Задумал Демид проверить, как место их тренировки и обрядов воинских сохранилось. И если цело оно, то искать поселения наследников перунового огня и проводить их в мир воинов. Но, прибыв туда, увидел разоренный и оскверненный холм и места проживания испытуемых. Хижины их были разрушены, стены и крыши сожжены. камень Алатырь выворочен из земли и брошен в ручей. Фигура Перуна пропала. «Не посмели захватчики осквернить лик Бога», — понял Демид. «Но перевезли его в другие земли, чтобы не могли мы новых воинов ему посвящать. Чур тот особой силой обладал, много инициаций видел, много солнц здесь стоял. Другого такого нет». Походил Демид по месту памятному, вспомнил, как учил его отец, как проверял, как огнем полыхал, И сердце свело от тоски, что больше не чувствует он отцовского огненного пояса, больше не может сжать его руку сильную, боями закаленную. На обратном пути заезжал Демид в селение, где, как он помнил, жили другие воины, с кем он посвящение проходил. Но немногих нашел. Почти все взрослые мужчины погибли рядом со старым князем в последней битве. Остались у них дети малые, да отроки, силу не набравшие. Вот о них сейчас и думал Демид. Надо их собирать, силу пробудить, молодцов ратному делу обучить, — размышлял он. Да так, чтобы не заметил никто. Он глянул на своих сыновей. Они были во дворе. Старший из них колол дрова, двое помладше ухаживали за лошадьми. — Их еще воинскому делу учить, даже старший, Милослав, недорос, продолжал размышлять Демид. Но чем дольше сила вражеская по нашей земле топчется, тем больше корней пускает. Глубоко они в землю матушку прорастают, да побеги свои дают, взращивают. Даже в нашем селении такие есть, — с неприятием подумал он о старейшинах. А ведь у них уже приспешники появились. Смекнули люди, что выгодно ближе к поместникам держаться, и стали на поклон ходить. А те в ответ дань у избранных поменьше возьмут, пахоту получше дадут, Так и началось вселение и разделение. И чем больше солнце проходит, тем сильнее оно, тем больше между людьми розни до да недовольств. На свадебных кострах в этом году несколько пар молодых не состоялось, так как родители их не хотели друг с другом родниться. А какие раздоры между селянами случаются, даже вспоминать не хочется. Когда все одному князю верны были, такого не было. Тяжело было Демиду видеть все это и не было пока возможности срубить это древо худое, свои корни, отравленные в его земле пускающие. Надо Младе сказать, что поеду я искать место для обучения новых воинов Перуна, да объеду семьи, мне известные, посмотрю сынов их. Должны подрасти были отроки юные, пора собирать их в силу ратную. — О чем задумался, Ладо мой? — спросила я, неслышно подойдя к мужу и обнимая его. Я заметила, что последнее время Демид был задумчивым, подолгу размышлял о чем-то, глядя вдаль. Беспокойно мне было за него, за нашу жизнь, что только наладилась, несмотря на выплату Дани и чужеземных захватчиков. Мы все равно жили дальше, растили детей, работали в поле и благодарили богов за урожай. И пусть с расширением нашей семьи пришлось затянуть пояса, Но детские голоса и появление новых ветвей рода радовали и давали надежду. Не быстро нашли мы жен братьям Демида. Ведь не только на красоту и прилежность следовало смотреть, но и на умение тайны хранить, мужу преданной быть и семью его уважать. Порядки, царящие в нашей семье, не всем селянам по нутру были. Считали они, что слишком закрыто мы живем. Ни к кому в гости, кроме родных, не ходим. Ворота запираем, забор высокий от посторонних глаз нас укрывает. Боялись селяне в нашу семью своих дочерей отдавать. Вроде и хотели, чтобы в достатке они жили, да в доме высоком. А с другой стороны, что там за высокими стенами с девицей будет? Этому страху во многом мать Бартана способствовала. Будучи старейшиной, имела она влияние на селян. Все о муже своем сокрушалось, до да сына вспоминала. Ведмурда с сыновьями в их гибель винила, а селяне уже и забывать начали, как дело было. Против нас никто слова не говорил, но и не поддерживал открыто. Только семьи, что сами от дел старейшин пострадали, были не согласны с большинством. Но в тяжелое время им свой двор беречь было надо, а до нашего далеко. Посмотрел Демид на это и решил жен братьям из других селений брать, где о нашей семье никто не слышал. Несколько солнц назад поехали они в свадебный месяц по окрестным селениям. Женихов до сих пор было мало в наших землях, так что обрадовались им семьи с дочерьми на выданье. Особенно вдовы, детишек у них много, а поднимать одной приходится. Выбрали братья себе жен по сердцу, да их согласия спросили. Так и привезли себе любых спутниц. В нашем селении, как увидели это, зашептались. — Чем же вам наши девицы плохи, что вы чужих в жены берете? — спросила мать Бартана. — Почему же плохи? Нам все равны. Сколько в нашем селении людей живет, что после разорения княжеского к нам бежало? Неужто они хуже нас? — ответил Демид. Переглянулись селяне. Ведь и правда, прижились у нас девицы да вдовы, после войны прибегшие. Каждая свой двор обрела, если не мужа, то родителей названных, Коли сын у них погиб, а жены завести не успел. Жили такие вдовы у них на правах дочери нареченной. Промолчала старейшина в ответ, а злобы в ее душе прибавилась. Чуяла я, что ищет мать на случай, чтобы отомстить нашей семье, да пока не находит. А у меня в доме две новых семьи появилось. Удивились девицы, прибывшие нашему порядку о женской и мужской половине дома. Зато у каждой своя светлица была, а мужчины на другой половине жили. Но об огне Перуновом, что дремлет в мужьях, жены младших братьев не знали. Не разрешил Демид им сразу рассказывать. Посмотреть хотел на их преданность. И вот теперь пришло время все рассказать, да огонь в молодцах разбудить. Вернувшись из воспоминаний, я почувствовала взгляд Демида. «Вижу я, — сказал муж, — что сила на земле нашей просыпается. Но если заметит ее колдун княжеский, то еще долго не окрепнет она. Защитить ростки надо, да во благо людям использовать. Что это за сила? спросила я. Просыпается у людей воля. Хотят они скинуть гнет княжеский, недовольны жизнью своей изломанной, но если сейчас задушит их сила темная, князю подвластная, то не скоро вновь народ поднимется. Что ты решил? со страхом сказала я. Надо мне воинов Перуна найти, огонь пробудить, а они потом молодцев в своих селениях наберут да обучат. Когда отец вернется, будет у нас костяк дружины», — ответил муж. «Ты получил весточку от Ведмурда?» — воскликнула я. «Нет, но я должен быть готов к его приходу», — проговорил Демид. «И сейчас самое время. Мужчины свободны от работы, урожай собран. Заданью скоро дружинники приедут». Люди будут с зерном потом добытым расставаться, князя недобрым словом вспоминать. После этого их как раз и надо на сопротивление поднимать. Перед лишениями, что уплата дани им несет, страх неповиновения отступает. Мне было страшно отпускать мужа на столь рискованное дело, ведь темный колдун с годами сильнее стал. Чувствовала я его щупальца, сквозь луны тянущиеся, Не могли они меня нащупать, и семью мою не видели. Делала я для всех обереги осиновые, наполняла силой богов милостивых и обходили нас поиски врагов. «Разреши мне помочь», — попросила я. «Теперь не только тебя, но и всех людей, поднятых, защищать надо. Сила моя в зените сейчас. Чую, что могу многих оберечь, пологом, как щитом, укрыть. Не хочу я тебя в это втягивать», — покачал головой Димит. Если колдун смотреть будет, от кого защита идет, то до тебя дотянется. А я не прогляд поставлю, морок наложу, бабушка подскажет. Боги подсобят, ведь они на нашей стороне. Хорошо, только будь осторожна, — согласился муж. Мне не нужна свобода, если тебя не будет рядом. Я обняла его голову и прижала к своей груди. Чем больше проходило солнце, тем ближе становился мне ладу, тем плотнее была ниточка, что нас связывала, тем глубже были чувства и открытие друг для друга сердца. Поговорив с мужем, я поднялась к себе наверх. Меня давно беспокоило, что мой амулет, ранее принадлежавший матушке Демида, молчал уже много солнца. Первое время после прихода нового князя я еще ощущала его тепло постоянно носила на шее и старалась поддерживать с ним связь. Но он стал все реже откликаться на мои слова, его жар потух. Это совпало с тем временем, когда бабушка сказала, что ведмурт покинул наши земли. Как будто вместе с ним ушла последняя связь с силой рода. Но сегодня Демид сказал, что чувствует, что начинают пробуждаться наши земли, выросли на ней сыны, готовые идти против князя нового. Первые солнца после завоевания, земли наши были обескровлены. Большинство сильных мужчин погибло, отроки были совсем молодыми, и страх жил в сердцах людей. Хорошо помнили они погромы вражеские, пожары высокие, тела княжеские, на воротах города на поругание прибитые. Страшно было против завоевателей выступать, да и сил не было. Часть уцелевшей дружины примкнула к захватчикам, как Боремир. Они согласные были уничтожены. При воспоминании о брате Демида у меня защемило сердце. С тех пор, как мы узнали, что вошел он в дружину нового князя, запретил Ладу вспоминать о нем, и ни разу за столько лун не упомянул муж брата Кровного, и ни разу не приехал больше Боремир в наше селение. На единственной встрече, что была между братьями сразу после падения князя, Он сказал, что согласился на служение захватчиком, чтобы пожары перестали полыхать на наших землях, чтобы сохранить оставшиеся жизни и вновь видеть чистое небо. «Нет разницы», — сказал он, — «какому князю служить. Главное, чтобы у всех был хлеб и дом, да и сопротивляться не с кем. Много воинов полегло». Не согласился с ним тогда мой муж, и каждый остался при своем мнении. Но вот сейчас обросла молодцами наша земля — Стали люди забывать ужасы пожаров и разорений, начали смелее роптать на дань тяжкую. В этих мыслях я бродила по комнате, и вдруг моя рука потянулась к шкатулке, где лежал амулет, что подарил мне Демид на сватовство. Достала его аккуратно, прижала к своей груди, вдохнула воспоминания, которыми он полнился, и почувствовала, что отзывается амулет, теплеет в моих руках. Только по-другому он ощущается, будто после отдыха сильнее стал. Вспомнила я, как защитил он нас с Демидом у лесного алтаря, как помог пробудить в моем суженом силу Перунову еще до посвящения его воины, и как чуть не потеряла я ладу милого после этого. И только я вспомнила об этом, как услышала крики внизу и увидела пламя из конюшен вырывающееся. Братья мужа со старшими детьми быстро к огню бросились, стали водой из колодца заливать, черпают и по двум цепочкам передают. Небольшой огонь был, быстро справились. Вышел к ним Демид, спросил, что случилось. «Это я виноват», — ответил Белозар. «Начал я лошадей осматривать, а они все в грязи. Вот и взорвался на братьев, что они животных, которые нас своим трудом кормят, обиходить не могут» когда отроками были, и то лучше работали. — А огонь-то откуда? — уточнил Демид. — Так он сам вырвался, — недоуменно ответил брат. Мужчины смотрели друг на друга. — Амулет проснулся, — сказала я, подходя к ним ближе. — Я его достала, события прошлого вспомнила, а он отозвался. Потом огонь во дворе увидела. Демид повернулся ко мне. — А жива это амулет, да? — спросил он. — Это хорошо. — Значит, не показалось мне, что сила на нашей земле возвращается. Со своего двора показалась княжна. Она редко приходила к нам, чтобы не встречаться с Белозаром, но при виде огня забеспокоилась. Вслед за ней бежали Рада со Светозаром. Они неслись с такой скоростью, будто во дворе происходила веселая забава, а они боялись ее пропустить. — Уже все потушили, — разочарованно протянул княжич. В ответ Демид на него так глянул, что отрок отступил. Среди них с Радой отцовского взгляда не боялась только она. — Нас раньше Цветана не отпустила, мы доучивались, — сказала дочь. Заметив в моих руках амулет, княжна подошла поближе. Ее талисман тоже молчал последнее солнце, и она не доставала его. — Ты смогла возродить его силу? — спросила женщина. — Не я, кто-то другой за этим стоит, — ответила я. А Белозар огонь испытал. Цветана взглянула на Любова. Между ними давно была пропасть, но сердца все так же стремились друг к другу. «Затянул я с посвящением», — сказал Демид. «Нельзя было так долго держать огонь непроявленным. Но в нашей семье не принято проходить инициацию до свадебного обряда. Мощь и грубость силы Перуновой должны лаской жены да родниками ее внутренними сдерживаться и тушиться, от пожаров собственных воина оберегая». — Младших братьев, что жен в дом привели, я уже могу к Перуну провести. А что с тобой, Белозар, не знаю. — Я могу совладать с огнем, — уверенно сказал он. — А если он тебя подчинит, как случилось с Боремиром, — ответил Демид. Все удивленно посмотрели на него. Когда Боремир уходил от нас, у него еще не было посвящения. Как он мог обрести его, когда все старшие воины пали, было непонятно. Боремир знал, что обладает силой Перуна, и смог проявить ее без прохождения испытаний и благословения богов. За это он был наказан. Огонь разрушает его, очерствляет душу, наполняет злобой. — Откуда ты знаешь? — спросил один из братьев. — Я чувствую его пояс, один из немногих, что горит сейчас в яве, и я чувствую его дух, он окутан мглой, — сказал Демид. — Ну как такое может быть? — возразила я. — Воины Перуна всегда были справедливыми и честными. — Огонь переходит к нам породу, а дальше все зависит от воспитания и нити судьбы, — ответил Ладо. Боремир всегда отличался от нас. Отец был недоволен им. Брат не любил работать, был завистлив. Отец как мог сдерживал его, старался направить в верное русло, и это даже получалось. Но потом не стало матушки, и это погубило брата. Он спрятался в своей злости от боли потери. К сожалению, мы не смогли тогда рассмотреть это. Все горевали по матушке, каждому было плохо. Потом приехали сюда, пришлось сражаться со старейшинами, а затем сразу неприятель подоспел. Мы не успели рассмотреть в Боре мире мечущуюся боль, которую он пытался заглушить, уходя на сторону тьмы, и считая, что так сердце его огрубеет и пройдет печаль. Все молчали. Демид ни разу за тринадцать солнц не говорил о своем брате. «Мне вдруг стало жалко Боримира. Он запутался в своих чувствах и ступил не на тот путь». «Брат проявил огонь, когда ему грозила опасность в битве», — продолжал Демид. «Тогда он понял, что может обрести пояс и без посвящения. Но это дурной путь. Недаром Перун назначил особую дорогу для своих воинов». Ведь, проходя испытания перед посвящением, молодец пробует силу своего духа и разума, и если они слабы, то инициация не проводится. Слабому сила не дается. Но если сын Перуна попадает в смертельную опасность, то огонь спасет его даже без посвящения. Так было у меня, так получилось и у Баремира Но рядом со мной тогда были отец и Млада, а рядом с Баремиром никого из родных не оказалось. Он смог принять часть силы, но не смог обуздать ее. И теперь огонь сильнее его, он пожирает его изнутри, разрушая дух. Я не хочу, чтобы с тобой было так же, закончил мой ладо, обращаясь к Белозару. Ты должен выбрать себе жену, и после свадебного огня я смогу провести тебя к принятию огня Перунова блага. Не могу я брать жену не по сердцу, ответил мужчина. Зачем мне сила, если рядом не любая будет? Говоря это, он не смотрел на Цветану, но она все равно зарделась. «Огонь тебя уже не оставит, а без родниковой воды, что в сердце женщины притекает, сожжет он тебя дотла», — с горечью ответил Демид. «Свадебный месяц на подходе, урожай собран, скоро будет праздник». «А может, им попробовать вновь пройти огонь с Цветаной?» — наивно предложила Рада. «Я на нее глянула так, что думала в землю вгоню». — Кто тебя учил в разговоры старших вмешиваться? — строго спросила я. — Но ведь столько солнц прошло. Может, и разрешат боги связать их огнем, раз княжеч не вернулся? — не унималась моя дочь. — Я не могу, — тихо промолвила княжна. Мы все посмотрели на нее, чувствуя, что она хочет что-то сказать. — Мой амулет тоже начал жевать, — продолжала она. Я заметила его свечение в темноте ночи и, взяв в руки, ощутила забытое тепло. А за ним я увидела... Она немного сбилась, пытаясь унять дрожь в голосе. Я увидела своего мужа живым. Он выглядит старше и одет не так, как я могла его представить. Поэтому я думаю, что увиденное — это быль, а не мое желание. — Ты видела отца? — изумленно спросил Светозар. — И не сказала мне... — Я не хотела обнадеживать тебя раньше времени, мне и самой не верилось, — ответила она ему. — Но вот уже несколько дней я вижу Доброслава в незнакомой избе, он болен, и сердце мое разрывается от этого. — Ты знаешь, где сейчас княжич? — спросила я. Женщина покачала головой. — Изба похожа на обычный селянский дом, не богатый, но и не скудный, — сказала она. Места не вижу, но чувствую, что худо, ладу моему, будто дурман на него кто-то насылает. — Ты можешь ему помочь, — сказала я. — Пойдем, я научу тебя. Цветана скользнула взглядом по Белозару и пошла за мной. За нашими спинами Демид пристально посмотрел на своего брата, а тот глянул на удаляющуюся княжну. — Я приведу к нам в дом жену в этот месяц, — сказал он. — Потом мы поедем на посвящение. Демид кивнул. — Только все вместе мы не сможем ехать, — проговорил он. — Кто-то должен остаться защищать жены и детей, да и подозрительно будет, если мы все будем отсутствовать. — Как же поступим? — спросил Белозар. Демид задумался. — Я слушал, что князь поощряет охотничьи отряды, — сказал он, — чтобы привозили для его воинов лучшие шкуры на холодные зимы, платит за это хорошо и разрешает покидать селение. Мы можем создать с тобой такой отряд. — Сообщим поместникам и поедем на охоту. По дороге возьмем еще несколько подходящих по возрасту сынов Перуна в соседних селениях. Но нам надо будет и шкуры привезти, и посвящение успеть провести, — сказал Белозар. — Да, это будет еще одним испытанием для воина, — согласился Демид и добавил. — К кому мы поедем свататься? — Мне все равно, — ответил брат. — Кого из девиц ты выберешь, как достойную войти в нашу семью, ту я и приму. «Есть в нашем селении одна, мне Млада о ней говорила. Растет она без матери, с отцом и братьями. А значит, схожа нам по духу», — сказал Демид. «Должна она тебе понравиться. Тиха, скромна, к работе приучена. Млада ее в жены одному из наших братьев присматривала, да не сошлись они. И мы за невестами в другие селения ездили. А потом эта девица два месяца свадебных пропустила. Сначала у нее брата медведь задрал, Ах, к концу траура второго хворь скрутила. Пока она по ним горевала, так и осталась в девках. Ее теперь переспелой считают, но тебе она по солнцам близка. Белозар кивнул. — Я сделаю для нее дары и поедем, — сказал он.